Одна из самых странных вещей на свете – это отношение между отцом и сыном. Теперь я сам в этом убедился, потому что у меня у самого есть сыновья. Надеюсь только, что ни один из них не станет писателем. Как ужасно, если твой сын вдруг писатель. Для чего же мы, авторы, бессовестные люди? Пишу эти слова и думаю, конечно, о своем отце. И, думая о нем теперь, когда я сам стал отцом, считаю его давно умершего, человеком незабываемым. Мальчик всегда ждет чего-то особенного от своего отца. Сколько раз приходится слышать, что отцы ждут от своих сыновей того, что, как им кажется, у них самих не получилось. Но, уверяю вас, это бывает и в обратном направлении. Я, например, мальчишкой хотел, чтобы мой отец был таким, каким он не был и не мог быть то есть человеком гордым, молчаливым, достойным. Когда я бегал в компании других ребят, а он проходил по улице, мне хотелось, чтобы в груди у меня затеплилась гордость. Вон он, видите, это мой отец! Но он таким не был, не мог быть таким. В ту пору мне казалось, что отец всегда рисуется. Допустим, затеяли у нас в городе любительский спектакль. Так часто бывало. И так, значит, спектакль с участием аптекаря, приказчика из обумного магазина и канавала, который всегда играл в этих спектаклях у нас в городе, уже не говоря о молодых женщинах и девицах, Актеров набирали побольше, так, чтобы на представление приходили все их родственники. Играли, конечно, комедии. И мой отец тоже участвовал. Он всегда ухитрялся захватить роль главного комика. Ему приходилось выделывать самые нелепые штуки. И все считали, что он очень смешной. Но я... Ничего смешного в нем не видел. По-моему, он был ужасен. Я не представлял себе, как это терпит моя мать. Она даже смеялась вместе со всеми. Я, пожалуй, сам бы посмеялся. Не будь он моим отцом. Этот человек один никогда не бывал. Около него всегда кто-нибудь уевался. До того, как он потерпел крах со своей шорной лавкой, у него в этой лавке всегда торчал кто-нибудь из приятелей. А разорился он, конечно, потому что слишком много отпускал в кредит. Никому не мог отказать и, как я считал, ничего не смыслил в делах. Просто был глупый. Я его ненавидел». Я лежал наверху, в передней комнате маленького домика, где мы жили, а он приводил с собой своих приятелей и устраивался с ними у нас на веранде. Теперь я знаю, что их влекло к нему, а тогда не знал. Теперь я догадываюсь, что жизнь в нашем городке, как и во всех маленьких городках, часто тянулась нудно, а он оживлял ее. Он смешил их, он был мастер рассказывать разные истории. Эти люди сидели вокруг него кружком и слушали, что он рассказывает. Теперь-то я знаю, что почти все его рассказы были чистейшие выдумки. Рассказывал он всегда от первого лица, рассказывал про разные чудеса, которые с ним случались и нередко выставлял себя чудаком. Но его это мало беспокоило. Если история была интересная, он ее вам рассказывал.